Глава 19. Городские владения маркиза отличались от Вальдеманна не только размерами, но и чрезмерной пышностью. Если в родовом имении Морна роскошное убранство залов и галерей обычно вызывало у приглашенных приступы зависти и восхищения, то одно лишь созерцание не так давно отреставрированного отеля Лариен лично у меня провоцировало дикую мигрень. Здесь всего было с избытком. Слишком много башенок, венчавших плоскую крышу. Слишком много скульптур и в саду, и на той же крыше. С карнизов, ощерившись и хищно расправив крылья, обитель стража охраняли жутковатого вида горгулья. Окна и балконы обильно украшала лепнина, и внутри дома тоже хватало. Как и всевозможных пуфов с банкетками, обитых бархатом и глазетом. Стены сплошь завешаны картинами в золоченных рамах. «Ничего не имею против пасторальных пейзажей, вот только вместо уных каждый день меня встречали и провожали томными взорами обнажённые красавицы с пышными формами, от которых не было спасения даже в собственной спальне». По словам Мадлен, служившей ещё при моей дрожащей кузине, обустройством столичного гнездышка занималась именно сирен. ее её-то и следовало благодарить за обилие золота в интерьере и вычурные инкрустации на мебели. Словами не передать, как хотелось содрать парчевую ткань со стен вместе со злосчастными картинами. И половину пуфиков к демонам сжечь. А лучше все сразу, чтобы был повод поменять всю мебель. Стереть, если не из сердца, стража, то хотя бы из его дома, из моего малейшего ее след. Но пока что я об этом даже не заикалась, пометуя, как менялось выражение лица Мора, стоило кому-нибудь только упомянуть имя кузины. В такие моменты взгляд мага становился колючим, ледяным. И именно на этот взгляд напоролась я, переступив порог гостиной. Если бы не Гастон, коварно преградивший мне путь к отступлению, точно дала бы дёру. «А вот и наша пропажа», — елейным голосом протянул чародей, поднимаясь с кресла, темневшего у камина. «Пожаловала», — припечатал мрачно, сверкнув черными глазами. Мысленно возблагодарила Единую. Никогда бы не подумала, что буду так радоваться неожиданным гостям, которых около месяца назад мы с Муроном дружно спроводили из Вальденмана. «Ах, милая моя девочка!» – как ни в чем не бывало, раскинула руки баронесса, словно между нами не было ни ссор, ни обид, и поспешно начала душить меня в своих объятиях. Следом за маман обниматься полезли сестры, а потом настал черед и отца. «Разве вы не должны были приехать на следующей неделе?» Обескураженно пробормотала я, не решаясь встретиться со стражем взглядом. «Лучше буду любоваться лучезарными улыбками близняшек, которые с кожи вон лезли, пытаясь показать, как же сильно они по мне скучали. И что утолить эту ностальгию по сестре способно только время. Много-много времени, которое, дорогие родственницы, намеревались провести в столице нашего славного королевства». Тяжко вздохнула. а второй раз выставить их будет сложнее». Мы с его милостью решили, что девочкам необходимо подготовиться к смотринам, привыкнуть к городу, освоиться, платье новое шить, как обычно, ответила за папа баронесса и выразительно покосилась на его закипающую светлость. К тому моменту лицо стража уже стало серым, я бы даже сказала, успела приобрести зеленоватый оттенок. И непонятно, от чего так бесится, от того, что сбежала я, или от того, что так неожиданно нагрянула моя беспардонная семейка». Оставалось надеяться, что причиной нестабильного психического состояния Маркизы являлось уже второе. «Утром пришлю к вам портниху». Наступив на горло своей злости, покладисто согласился его светлость. Поравнявшись со мной, произнес все тем же подозрительным мягким голосом. «Оставим, дорогая, ненадолго наших гостей. Нам нужно кое-что обсудить». «Разве я похожа на смертницу?» Осторожно высвободив локоть из мужниной хватки, Завела наигранно беззаботным тоном, обращаясь к притихшим родственничкам. Надеюсь, путешествие прошло благополучно. Рассказывайте, что нового в Луази. Хочу знать все-все-все. Саланж, тебе очень идет это платье. Правду, говорят, голубой цвет освежает. Лаис, какая необычная прическа, ты с ней неподражаема. Сестры, обласканные лестью расцвели, как майские розы, и, подхватив меня под руки, потащили к креслам. Усевшись со мной рядом, принялись тараторить безумолку. Мне так и слышалось, как морон от досады скрежещет зубами и предвкушает, как будет со мной расправляться, когда мы с ним останемся наедине. Подыгрывать его светлости я не собиралась, а потому делала все возможное, лишь бы оттянуть неприятный разговор. Даже любезничала с маменькой, и все засыпала бестолковыми вопросами отца. Страж тем временем мрачной тенью вышагивал по комнате я украдкой наблюдала за высокой черной фигурой мужа, которая сегодня мне казалась особенно зловещей. Увы, терпения мага хватило ненадолго. «Александрин, твои родные устали с дороги. Завтра, наговоритесь. А сейчас им пора отдыхать. Тебе, кстати, тоже». «Но я вовсе не устала». Попробовала было заикнуться. «Поздно». Оставив без внимания робкий протест, Дешалон снова впился пальцами в мой многострадальный локоть и потащил к себе. То ли ругаться, то ли устраивать допрос. А скорее то и другое. «Я же запретил покидать дом!» Пока поднимались наверх, чеканил деспот. «Вы, кажется, перепутали меня со своей домашней зверушкой. Вынуждена вас разочаровать, мессир, но я не поддаюсь дрессировке». Огрызнулась, задетая резким тоном. От стража исходил такой холод, что даже удивительно... Как это я еще не покрылась инием, а заодно и вычурная мебель сирен. Из солидарности со мной. И вообще-то, смею напомнить, я ваша жена, а не пленница. Проговорила сухо, не в силах сдержать обиды. Маркиз шел волоча меня за собой. Избавляя скорости и не оборачиваясь, отчитывал, словно тыкал носом в свою любимую туфлю, свою не самую любимую кошку, которую та нагадила из вредности или по глупости. «Александрин!» «Я ведь за тебя переживаю», — процедил, не меняя тона. «Столица сейчас неспокойна, а твоя жизнь уже дважды подвергалась опасности. Ты ведешь себя неразумно». «А может, я была для него той самой туфлей, и его светлости очень не хотелось ее испортить, пока как следует не поносит?» «Разве дело только в этом, в ваших страхах?» Отпустил. Уже после того, как затащил в спальню и со зловещим хлопком сомкнул за нами створки двери. Некоторое время Мурон молчал, просто стоял и сверлил меня отмороженным взглядом. В иные моменты в черных глазах стража появлялась искра жизни, но чаще, вот как сейчас, в них не отражалось ничего, кроме отчужденности и безразличия. И хоть словами маг пытался уверить меня в обратном, взгляд колол льдом. «Сирен погибла из-за демона. Не хочу, чтобы что-то подобное случилось с тобой». Наконец нарушил он давящее молчание и я вскинула голову. Встретившись со своим отражением взглядом, отпечатавшимся в зеркальной глади, коснулась рукой кулона. «На твой подарок разве он не должен меня оберегать?» «Это украшение?» Мак запнулся, словно у него вдруг иссяк словарный запас, а потом с явной неохотой продолжил. «В случае с проклятием чары оказались бесполезны. Да и демон, не появись вовремя, Адрен, наверняка бы тебя убил». Я поджала губы, не найдя, что возразить. Моран умел убеждать. И этот раз не стал исключением. С его доводами было сложно поспорить. Вот только меня совсем не прельщала жизнь пойманной канарейки. Тем более сейчас, когда во мне непонятно, откуда взялась эта сила. Я не могу позволить себе сидеть целыми днями дома. Нужно искать ответы. Если не в колледже, из которого меня так беспардонно выставили, так в какой-нибудь другой библиотеке. Или расспросить знакомых магов. Вот только кого я здесь знаю. Касьен остался в Вальдемане, а от матери и близняшек никакого толка. отца не хотелось тревожить. Да и чем он не может помочь? Рассказать Морону о том, что почувствовала демона? На что-то его светлость не спешит наставлять на путь истинный доморощенную поджигательницу. Единственное, что его волнует, это мой уход из дома. А до странности, творящихся с вредной, по его мнению, супругой, как видно, ему совершенно нет дела. «Знаю, в последнее время я совсем не уделял тебе внимания». Страж привлек меня к себе и легонько приподнял моё лицо, коснувшись подбородка кончиками пальцев, заставляя встретиться с ним взглядом и прошептал в губы. «Обещаю, что постараюсь это исправить. Вместе мы обойдём на Венну вдоль и поперёк. Поверь, ты ещё устанешь от этого города и столичной суеты. И от моего присутствия тоже». Улыбнулся мягко. От этой улыбки, на миг осветившее его лицо, обычно напоминавшее красивую, но неподвижную маску, меня бросило в жар. Странное наваждение, преследовавшее с момента нашей первой встречи, только усилилось, когда он был рядом. И злиться долго на этого невозможного и невыносимого мужчину не получалось. Не тогда, когда от его поцелуя становится так жарко и каждое прикосновение будоражит, заставляет покрываться кожу мурашками. И, кажется, я снова проиграла, ведь так и не отстояла свою свободу. А этот искуситель уже вовсю сражался со шнуровкой платья, крепко прижимал к себе, явно собираясь заняться тем, что последовало после вчерашнего купания. «Просто любопытно», — прошептала, пока мозг окончательно не отключился, и я не отдалась во власть чувств, которым так хотелось уступить, но какая-то червоточина в сердце не давала окунуться с головой в эту сказочную эйфорию. Ваша светлость. Снова потом отнесет меня в мою спальню или в какой-то веке милостиво разрешит провести ночь в своей? Губа до сих пор и исследовавшая кожу за ушком, прекратила дразнящую ласку. Страшно остановился. Значит, ты поэтому сбежала? Посмотрел на меня хитро. Своеобразное месть из вредности? Вредности? А вот сейчас и правда хотелось отомстить. Или как вариант, что-нибудь ему подпалить. Собиралась уже упрекнуть мужа в безразличном отношении к силе ни с того ни с сего пробудившейся во мне, а заодно поведать, где на самом деле пропадала весь день, когда в дверь постучались. На пороге возник вездесущий гостом. Ни за что не поверю, что не наябедничал на меня своему разлюбезному господину. Такое невозможно скрыть, да и не стали бы слуги утаивать от хозяина правду. А значит, его светлость просто не захотела обсуждать со мной горячий инцидент. Тогда и я буду молчать, как рыба. Пока не пойму, почему муж так странно себя ведет. «Ваша светлость — очередное нападение!» Покосившись на меня настороженным взглядом, низко поклонился мажордом. «Как еще не приложился лбом об пол?» «Где?» Лицо мага снова стало непроницаемым. «В центре города, на площади единой», отчитался слуга с опаской, покосившись в мою сторону. Услышала, как страж чуть слышно выругался, правда, тут же взял себя в руки. Машинально коснулся губами моей кисти, а уходя пообещал, что по возвращению обязательно заглянет ко мне, дабы продолжить то, на чем мы остановились. «Должно быть, ваша светлость запамятовали. А мне ведь пора отдыхать. Ваши же слова были. А посему вам удачной охоты, а мне сладких снов. До встречи за завтраком». Присев реверансе перед заметно потускневшим мужем, выпрямилась и, гордо вздернув подбородок, Прошла мимо дворецкого, у которого рожа вдруг стала такой же постной. Наверное, обиделся на меня за своего хозяина. Постаралась выбросить из головы стража со всеми его странностями и поспешила к себе обдумывать события минувшего дня.